«С другой стороны...» — продолжил Азрадель, — «нельзя возлагать на одного человека выполнение столь важного дела, ведь от него зависит наше будущее. Мы все, я полагаю, заинтересованы в сохранности корабля. Одиннадцать лет назад, разрушив корабль Сэма, мы упустили блестящую возможность. В то время общественное мнение не могло согласиться с захватом и использованием такого корабля». Еще продолжались переграничные войны. Люди даже слышать не хотели о применении старой техники, и мысль об использовании оружия тяжелых времен привела бы их в ужас. Люди боялись всего. Он взмахнул рукой, но времена изменились. Правительство Праунса является бесспорным авторитетом для большей части континента и пребывает в мире с остальными территориями. Сознание тоже изменилось. Я думаю, руководители Праунса не против контактов с другими мирами. Мы должны восполнить знания, утерянные нашими предками в тяжелые времена. С помощью магии мы создали новую цивилизацию, но ее возможности не безграничны. Мне кажется, пора искать другие перспективы. Этот корабль мог бы нам помочь. Непростительно упускать столь редкую возможность... Мне кажется, нужно приложить все усилия и захватить корабль невредимым. Некоторое время советники молча смотрели на него. «Ты это серьезно?» — наконец спросил Шапаур. «Мы же говорим о корабле демона». «Конечно, серьезно!» — ответил Заазрадели Азраделя «И он прав. Сэм разделался со своим демоном, так?» И корабль тут же разбился, потому что, когда демон умер, судно находилось в воздухе. Если бы Сэм убил демона после приземления, его корабль был бы сегодня нашим. Подумайте, как бы он нам пригодился во время войны с Хартином. «Нет», — сурово возразил Азрадель, — «это опасный путь. Использование корабля демона в военных целях преступно. Но он может доставить нас к звездам. Это несравнимо важнее». Речь мага... вызвало всеобщее одобрение, и Уэрржес нехотя признал свою неправоту. Помолчав, он добавил, «Все-таки никто не будет спорить, корабль представляет исключительную ценность для нашего государства». Советники закивали, кто с готовностью, кто неохотно. В отличие от предыдущего, это утверждение Уэрржеса возражений не вызвало. «В таком случае, — сказал Шапаур, — «Следующий вопрос. Как нам захватить корабль?» Уирожас пожал плечами и вопрошающе взглянул на Азраделя. «Понятия не имею», — признался старший из магов. «Я очень мало знаю о демонах». «Сэм надеется убедить демона не убивать нас, и я уверен, ему это удастся лучше, чем кому-либо». «Он либо убьет демона, как когда-то поступил со своим, либо докажет ему, что мы не враги». «Но как поступит Сэм дальше?» «А? Пора». — Трудно сказать, — ответила она. — Сэм часто непредсказуем. — В таком случае, — предложила Зрадель, может, мы и пошлем туда делегацию представителей Браунса? — Небольшую. Присутствие друзей поддержит его, независимо от того, как повернутся события. — И, кроме того, ему может понадобиться помощь. — Я думаю, нам надо отправиться туда. Не всем, конечно. — Кого бы мы ни выбрали, это люди... должны прежде всего тщательно взвешивать ситуацию, а главное прислушиваться к Сэму, поскольку он и только он знает демонов. А затем, в зависимости от обстоятельств, постараться захватить корабль в целости, неважно с демоном на борту или без. Это обернется великим благом для Праунса и Деста, но я не знаю, как Сэм отнесся бы к такой перспективе. Действуя в одиночку, он может просто разрушить корабль, не тратя попусту время и нервы. «Так вы пошлюте людей?» — едва не перебила мага Парра. «Меня не волнует корабль, я обеспокоюсь за Сэма. Ты сказал, мы отправим туда делегацию?» «Да, я думаю. Сэм ведь не сказал тебе, что мы должны делать?» «Нет», — живо ответила она, — «он сказал, что немедленно отправляется, а я должна объяснить ситуацию вам и позаботиться о детях. Но категорического запрета следовать за ним не было». «Ты точно уверена, что он не против?» Тревожно спросил Шипаур. «Да, уверена», твердо ответила Парра «В таком случае, — сказал Уирожес, — я думаю, что Азрадель прав Корабль представляет собой чрезвычайную ценность, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы завладеть им Если все согласны с этим, остается только решить, кто войдет в состав группы После недолгих колебаний Парра заявила «Ну, разумеется, я» Шапаур кивнул. Некоторое время все молчали. «Я думаю, Азрадель тоже должен ехать». Шапаур нарушил затянувшееся молчание. «Он уже помогал Сэму раньше. Если я не ошибаюсь, он считается лучшим другом Сэма и вдобавок еще раз показал, что прозорлив и дальновиден». «Ты не упомянул, что это его мысль захватить корабль и что он самый сильный среди нас», — вмешался Деккерт. Шапаур кивнул, принимая довольно бестактное замечание Декерта. Сравнивать таланты магов вообще считалось дурным тоном, поскольку члены Совета поклялись сотрудничать, а не конкурировать, и теоретически были равны. «Двое», — подытожил Уирожес. «Еще кто-нибудь или достаточно?» «Мне бы, конечно, хотелось, чтобы нас было трое», — сказал Азрадель, — «по ряду причин». «Я не прочь присоединиться к вам», — сказал Уэрошес, напуская на себя беспечный вид. «Нет», — решительно возразила Парра, — «мы с Сэмом плохо знаем тебя». Уязвленный Уэрошес пожал плечами. «А как насчет Хейгера или Эннау? Они ведь друзья Сэма», — спросил впервые заговоривший Пьедо. Парра покачала головой. «Да, они наши друзья, но они сидят с нашими детьми, и кроме того, Сэм никогда ничего серьезного им не поручал». «Может, это несправедливо?» «Но так оно и есть. А сейчас у Сэма об этом не спросишь». Он пристально... Она пристально оглядела присутствующих. «Декерт, а что если поедешь ты? Ты ведь помогал уничтожить первого демона». «Да?» — без раздумий ответил маг. «Если ты хочешь, я готов». «Теперь настроим», — сказал Азрадель. «Я думаю, пора закругляться». «Нам надо собрать вещи. Предлагаю выехать утром». Парра посмотрела в окно, где медленно угасал день, и подавила желание следовать за Сэмом немедленно. «Хорошо», — вздохнула она. «Значит, на рассвете?» Азрадель улыбнулся. «На рассвете». «Теперь я думаю все», — сказал Шапаур. «Надеюсь, вы будете держать с нами связь?» «Конечно», — ответила Парра, вставая.